Глава 30. Через три недели в стране предполагаемого действия после тяжелой продолжительной болезни умер еще один генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, последний из Старой Гвардии.